Голову скрывала повязка, из-под которой к многочисленным аппаратам тянулись провода. Просыпайся, край, просыпайся, позвал доктор. Лицо края ожило, щёки дрогнули, глаза медленно раскрылись. Печать полного покоя лежала на его лице, губы изогнулись в застенчивой улыбке. Как тебя зовут? Край.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 Потому что в море есть жизнь, и однажды сунул туда руку, я бы там не смог жить, а они живут, и мы их едим. Но есть теплые миры, как Клианда. Мягко спросил я, подражая Анжелине. Он улыбнулся. Как Клианда, всегда тепло, даже жарко, очень жарко. Но мне это мешает. Странно, что на Земле живут всякие существа вместе с людьми, много зелени.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 Я окликнулся, что в последнее мгновение край полностью пришел в себя, и в глазах его вспыхнула вполне осознанная ненависть. Но только на мгновение. Секунды и позже он выгнулся дугой, рухнул на кровать и затих без движения. Умер, произнес Мутфак, уставившись на приборы. Но хоть не зря. Анжелина подошла к окну и распахнула шторы. Неплохо бы искупаться, как ты думаешь, дорогой?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 Анжелина продемонстрировала хмурую мину номер 2. Это означало, что если я хочу нарваться на неприятности, то неприятности у меня будут. Я, несколько дорогая, край основательно попортил мне мозги и то же самое пытался проделать с тобой. Единственное, о чём я жалею, так это о том, что мы не успели вытянуть из него побольше информации. В следующий раз каждый больше, по крайней мере, мы узнали, что твоя гипотеза верна. Может, это и не чужая форма жизни, но происхождение у них точно не клианское. Если мы сумеем вышвырнуть их отсюда, то вторжение и войны прекратятся. Легко сказать, да трудно сделать. Давай-ка искупаемся, а потом выпьем и подумаем.